Глава четвертая. Бизнес-план. «Как ты решилась на такое? Это же безумие!» Полина обнимала Князеву и до сих пор не могла поверить, что девушка решилась на подобный поступок. «А разве у меня был выбор?» «Простите, не было возможности рассказать заранее. Утечка информации в таком плане была равноценна смерти. Все в порядке, я, мы с тобой!» Кажется, у каждого члена команды нашли слова, чтобы поддержать девушку. Даже немногословный Балычев подошел и пробурчал что-то в стиле «Ты молодец!». Я посмотрел на улыбающегося Бурова. Теперь его замысел был понятен. Он отказался от поединка, предоставляя Амалии шанс передать свою просьбу императору. Всего лишь шанс, ведь никто не мог дать гарантии, что император посетит финальные игры, как никто не мог знать, что князевой удастся пройти дальше, чтобы повысить свои шансы навстречу. Девушка победила, получила право на слово и воспользовалась им сполна. Чудо, что такой рискованный план вообще сработал Ведь император мог отказать в просьбе Выходит, Буров пожертвовал своим шансом заявить о себе на главной арене страны Потратил его на безумную попытку помочь князю удержаться на троне И что же теперь будет? Кажется, своим обращением Амалия, сама того не осознавая Дала начало новому витку в борьбе за власть в княжестве Борисовы оказались в патовой ситуации Они больше не нужны ни Буровым, ни Головиным, А третьей коалиции уже не будет Их собственных сил не хватит, чтобы противостоять десяткам других родов, а конкуренты никому не нужны. Да и головяным теперь нет смысла отсиживаться. Сейчас им придется либо решиться на последний отчаянный рывок власти, либо публично отказаться от претензий на княжеский титул и допустить ослабление собственных позиций. В общем, волна в княжестве пойдет знатная. И что-то мне подсказывает, что это захлестнет и академию. «Князь, вот ты с ума сошла!» Рядом с нами появился Евгений Викторович, который был белый, словно мел. Ты была у самого императора? Да, и он пообещал помочь мне. Безумие! Ты ведь могла подставить не только команду, но и всю академию!» Долматов выдохнул и снова посмотрел на девушку. «Впрочем, я тебя понимаю. Так, сейчас едем на вокзал за билетами, а ты, князю, не отходишь от меня ни на шаг. Не удивлюсь, если кому-нибудь из противников князя захочется убить тебя или похитить, чтобы заставить Разумовского отречься от княжеского титула. «И да, в Москву я один больше вас не повезу. Теперь Герасимов просто обязан выдать мне еще одного сопровождающего». «Погодите, вы до сих пор не купили билеты?» Фрязин так и замер с открытым ртом. «Конечно. Покупать билеты заранее — дурная примета». «Выходит, я допускаю мысль, что мы можем проиграть и отправиться домой». «Но мы ведь при любом раскладе возвращаемся домой. Следующие игры только в субботу». «Примета есть примета». «Прошибить упертого Долматова было просто невозможно». На вокзал мы добрались только к семи часам вечера, всего за несколько минут до отправления последнего на сегодняшний день поезда на Смоленск. Пока Долматов торчал в очереди возле кассы, мы устроились в комнате ожидания. Из всех присутствующих билет домой был только у Бурова, который взял его еще вчера. Поезд уже подали на третий путь, а до отправления оставалось всего пять минут, когда вернулся Далматов. Так, забрал практически последние билеты. Правда, придется ехать в плоскарте, да еще и в разных вагонах. «Давайте соберемся у меня. Я выкупил все места в купе», — предложил Буров. «Зачем?» «Ну, чтобы ехать с комфортом. Да я уже тогда знал, что Евгений Викторович не будет покупать билеты заранее». Так и вышло. Каждый зашел в свой вагон, но уже через несколько минут наша команда в полном составе завалилась к Бурову в купе. Только один Долматов отказался от предложения, хоть и заглядывал время от времени. За болтовней время пролетело практически незаметно. Часам к одиннадцати вечера поле задремала в моих объятиях, Глеб и Герасим устроились на верхних полках, а Буров с Князевой ворковали о чем-то напротив нас. Я же просто наслаждался объятиями симпатичной девушки и прокручивал в голове события выходных, которые пролетели как одно мгновение. Поездка в Москву, встреча с друзьями, победа в матче с угречанами, беседа с Бухаровым, император выходка к Князевой – А главное — лицемерие Генки и откровенный разговор с Аней и Толиком. Событий за эти два дня с лихвой бы хватило на пару недель. «Чувствую еще пару дней в таком ритме, и я просто с ума сойду. Нужно же как-то отвлекаться». Поезд остановился возле какой-то станции. Несколько человек из поезда вышли и поторопились к освещенному зданию вокзала. А буквально через пару минут состав снова пару раз тряхнуло, и он помчался вперед, набирая скорость и выстукивая монотонный ритм. Дверь купе отворилась, и внутрь протиснулась голова Долматова. «Просыпайтесь, проехали Ярцево, через полчаса будем в Смоленске». На вокзале мы оказались почти в час ночи. Заспанные, уставшие после поединков, насыщенного дня и долгой дороги, едва стояли на ногах. «Жутко хотелось спать, да и перекусить чего-нибудь я бы не отказался. Только сейчас понял, что за всю дорогу мы так и не поели». На вокзале уже ждал автобус, который доставил прямиком в Академию. Герасимов не спал, встречал нас на пороге корпуса. Долматов уже успел отправить ему телеграмму с результатом наших выступлений. Поэтому сейчас Фёдор Иванович улыбался от души. «Молодцы, друзья мои! Несказанно рад вашим успехам! Вами гордится Академия!» «Господин ректор, а нам дадут отгул на завтра?» – оживился Матвеев. «Нам бы выспаться с дороги». «Даже не думайте. Завтра в восемь утра у вас первое занятие». Попытка Глеба воспользоваться хорошим расположением духа ректора провалилась. ратник поплелся в спальню. Как ни в гостиной нас ждало еще человек 10 студентов, которые не спали и ждали возвращения. Фрязин, Тихомирова, Суровцев, Трегубов, Кудряшов, Комардин, Пара ребят из «Механиков». Там определенно был кто-то еще, но я уже был не в состоянии рассмотреть, потому как меня тут же заключили в объятия, и все, что мне оставалось, лишь пытаться отвечать на вопросы и принимать поздравления. Дима, ты молодец, все правильно сделал. Кудряшов подошел к Бурову и крепко сжал его руку. Спасибо, Валера, прогиб засчитан, бросил Дмитрий. Вот он, истинный Буров. Прямой во всем и принципиальный в каждом вопросе. Что-то не так? Не так? Все так, Валера! «Ты ведь решил в одной упряжке с головяным бежать. Так зачем ко мне подходишь? Боишься, что отец не поймет? «Ты не понимаешь, это просто Олимпиада, ничего особенного». «Так и для меня это тоже просто Олимпиада. И все же я провернул даже этот момент с пользой для себя и всего княжества». Буров прошел мимо, показывая собеседнику, что разговор окончен. Буквально через пару секунд я потерял его из виду, потому как меня потянул в сторону Фрязин. «Ну, рассказывай, как все прошло. Правда, что там был император?» Пришлось рассказывать все по порядку, опуская события, которые совершенно не касаются посторонних ушей. Через пару минут в гостиной появился профессор Сахаров и пообещал выдать дежурство всем, кто не отправится в спальню в течение пары минут. Пришлось перенести рассказ на утро и отправляться спать. Правда, выспаться нам не светило, ведь спать оставалось всего часа четыре. Утром нас с Глебом растолкал Фрязин. «Просыпайтесь, боки. Что, они вечно вам меня будить? Настал и мой черед. «Завтра поквитаемся», — пообещал Матвеев, протирая глаза. По пути в столовую встретились еще с несколькими студентами, которые поздравили с победой. Пирогов с Аглеской так вообще не отлипали. И если не считать шайку Головина, один только Елизаров ходил хмурый и никак не отреагировал на нашу победу. После завтрака отправились на первую пару, механику к Драгунову. На этот раз Степаныч превзошел любые ожидания. потому как предложил посидеть в кабине настоящего меха и даже управлять им по паре минут. Естественно, все боевые модули были демонтированы, и Русак мог только передвигаться по огражденной территории возле механических залов. Запомните, теория без практики — ничто. И пусть большинству из вас никогда больше не придется управлять такими созданиями, вы должны понимать, на что они способны. Сегодня каждый из вас может пройти по три круга и почувствовать возможность этого стального монстра. А разве это не опасно? Борисов с подозрением покосился на разведывательного меха, которым сейчас управлял Буров. Рысак под управлением Дмитрия как раз нарезал круг мимо студентов. «Не волнуйтесь, я контролирую ситуацию». Когда настал черед Борисова, он ловко запрыгнул внутрь меха и с места разогнал его на большую скорость. Первые два круга он прошел стабильно, а вот на третьем круге то ли не справился с управлением, то ли намеренно направил Русака в гущу студентов. По всей видимости, хотел просто напугать, но в любой момент ситуация могла выйти из-под контроля и привести к жертвам. Буров, Суровцев и Матвеев тут же вышли вперед и активировали дар. Похоже, они собирались задержать неуправляемую машину. Но все решилось куда проще. «Спокойно!» Степаныч тут же схватил какой-то пульт и зажал кнопку. Меха заклинило, и Борисов едва не вылетел из сиденья. И «Если бы не защитный ремень, его бы точно размазало по передней бронепластине». «Профессор, как вам удалось отключить его?» Степаныча тут же обступили механики, которые быстро смекнули, что аварийная остановка — дело рук Драгунова. «А об этом я расскажу вам на дополнительном занятии для учеников. Так, а кто еще не управлял мехом? Смелее! Нам нужно успеть разобрать их особенности. Советую поторопиться, чтобы я не отнимал ваше время после занятия». Следующим управлять мехом усился Матвеев, а потом наступил мой черед. «В принципе, оказалось, что в этом нет ничего сложного». Принцип управления чем-то напоминал дедулину семерку, которую тот купил еще лет двадцать назад. Рычаг запуска поршней, коробка передач, где было всего три режима, вперед, ускорение и задний ход. Педаль газа, ну и тормоз, конечно же. Мех двигался на удивление бодро и плавно. Попробовал ускорение, но тут же переключился на обычный режим, потому как на такой небольшой площадке разогнаться было попросту негде. Вообще, крутая вещь. хорошо защищен от обычного винтовочного выстрела. Да и ратникам пробить толстые стальные пластины будет не так-то и просто. Конечно, бронебойный снаряд прошьет его насквозь, но рысаки не должны подставляться под такие удары. Сделал положенные три круга и остановился. Последние метры попробовал пройти на заднем ходу. Для этого пришлось развернуть меха и дойти необходимое расстояние. «Отличная работа, Андрей!» Степанович радовался моим успехам, словно я был его сыном или, на крайний случай, внуком. Из всех девчонок самостоятельно управлять мехом отважились только Шаховская и Князева. И то первое, потому что сама была механиком и питала к подобным машинам неуемную страсть. Остальным же пришлось управлять мехом вместе со Степанычем. Поля так вообще отказывалась прикасаться к меху после увиденных на прошлых парах документальных фильмов. Но с помощью моей поддержки и небольшого ментального воздействия согласилась даже забраться внутрь. «Это безумие!» — ворчал Борисов. «О методах преподавания незамедлительно будет доложено в княжескую канцелярию. Долматов гробит студентов на тренировках, Драгунов устраивает забеги на мехах. Куда катится образование в этом княжестве?» «Толя, заткнись, я, — отозвался Сабуров. «Как ты смеешь разговаривать с сыном советника и главного целителя княжества в подобном тоне?» «Борисов, ты реально попутал?» «Вообще-то я тоже сын советника и клать хотел на твое нытьё». «Правда, Толя, хватит ныть?» — подключился Головин. Мы хоть в чем-то они с Буровым были солидарны. На самом деле, эта ситуация наглядно демонстрировала расклад сил в княжестве. Сейчас против Борисовых ополчилась вся элита, и их положение было незавидным. Неизвестно, чем бы закончилась словесная перепалка, если бы рядом не остановился Мех, из которого выбрались Степаныч и Катя. Итак, все студенты побывали внутри Меха и попробовали его в управлении. Кто назовет мне его слабые и сильные стороны, а также перечислит уязвимые места? Студенты начали один за другим перечислять свои варианты. А я извлек из котомки перо, чернильницу с блокнотом и записывал самые разумные мысли. Мало ли, жизнь впереди еще долгая и счастливая, все может быть. Даже русаки, которые могут быть настроены враждебно. Интересно, а когда мы дойдем до тяжелых мехов? Профессор Шестерня организует нам, видите? Вот уж не отказался бы обкатать его. Матвеев здорово впечатлился и уже раскатал губу, но Фрязина и остальные встретили его предложение лишь смехом. «Что? Ну хотя бы Фенсиса тогда уж. Мало ли у нас трофейных в ангарах пылится». Пара пролетела практически незаметно. И после того, как обе группы поспешили на выход, я наконец-то смог урвать немного внимания профессора. «Андрей, наслышан о твоих успехах. Поздравляю! Как прошла поездка?» «Не так гладко, как хотелось бы. Я встретил Аню, Толика и Гену». В общих чертах рассказала выступление, на арене встречи с друзьями и Бухарове. Как говоришь, его фамилия Бухаров. Нет, не припомню такого. Но это и не важно, потому как проблема кроется в другом. Теперь я понял, на что они рассчитывали, активируя арку. Знаешь, кто сейчас ректор академии в Новгороде? Я так понимаю, ответ мне известен, поэтому могу предположить, что это кто-то из троицы, о которой вы рассказывали. Именно. «Ректор Новгородской академии некто Вышенцев Олег Эдуардович. Я навел справки о своем старом знакомом. Он не только возглавляет академию в Новгороде, но и является главой ячейки торговой картели в Империи». «Я так понимаю, они держат ребят, чтобы давить на вас?» «И это в том числе. Им нужна информация. Думаю, Вышенцев мог пойти по пути пыток и выведать нужную информацию о произошедшем в подвале Черпсионика. И это было бы очень плохо». Потому как после таких манипуляций привести в порядок сознание не смог бы даже сильный целитель. То, что ребята еще живы и здоровы, значит, что их пытаются разыграть как разменную монету. Они глубоко признательны Вышенцеву и Академии, а это значит, что на них можно рассчитывать. Думаю, Аня столиком все-таки не настолько лояльны, как Генка. Может быть. Но нельзя быть уверенным на все сто. Андрей, я обязательно подумаю, как им помочь. Да, и еще. У меня есть идея насчет мусора завода. мы могли бы сжигать мусор и аккумулировать энергию для мехов производства, Так сказать, убьем сразу двух зайцев. Вот только дальше идеи у меня пока не пошло. Даже не знаю, как это реализовать». «Хорошая идея. Странно, что еще никто до этого не догадался. Я разработаю схему и покажу тебе. А при удобной возможности потолкую с князем насчет разрешения на строительство. Уже я думал, где разместить». «В Ярцево. В самом Смоленске никто не даст строить подобное производство». Только представьте, сколько мусора придется тащить в Смоленск с других городов. Да и потом аренда и строительство помещений для завода тоже на окраине Смоленска влетит в копеечку. Мы поступим иначе. Ярцево находится на равном удалении сразу от нескольких городов и при этом сравнительно недалеко от Смоленска. Кроме того, через этот город проходит железная дорога, а это дешевый способ передвижения тяжелых грузов. В общем, одни только плюсы. «А ты случайно не на экономическом учился?» Степаныч с явным удивлением смотрел на меня, а потом рассмеялся. Откроем завод, Андрюха! Не переживай! Мы только разберемся с князем, и все наладится!